С волнением и радостью редакция приступает к публикации записок пойменного жителя Павла Зайцева. Автор их крепкий двужильный русский мужик, вся жизнь которого была озарена теплым, негасимым светом любимой малой родины, п о г р у з и в ш и й с я в начале 30-х годов во тьму и немоту подводного небытия. Лучшие страницы записок, публикуемых нами полностью без изъятия поправок, невольно пробуждает в памяти благоуханную прозу Оксакова, акварельные пейзажные зарисовки Сабанеева, яркие картины крестьянского бытия Влади Билова. С пронзительной глубиной и сердечной болью поведал нам автор записок скорбную повесть о трагической судьбе одного из благословенных уголков России. Но, думается, в судьбе этой, казалось бы, всего капля малая в планетарном масштабе, отразился не просто эпизод политического большевистского эксперимента. Отразилась вся великая трагедия XX века, трагедия бездумной и беспощадной индустриализации, Поистине пирова победа в битве человека с природой. Колокол поймы глухо, безостановочно звонит из-под тяжелых, безрадостных вод Рыбинского моря. Звонит по Амазонии и Африканской саванне, по лесам Сибири и джунглям Юго-Восточной Азии. Звонит и звонит, чтобы одумался человек. Остановился, ужаснулся, опомнился. Опомнится ли, остановится ли? Редакция